Каменская «Отчаянный человек, Сережа Зарубин, нарушает все, что можно. И даже то, что нельзя, нарушает тоже. Спасибо ему!» — велел Антону перефотографировать на телефон каждую страницу тетради выходцева и переслать Насте. Причем сделать это до того, как следователь Щурова в соответствии с установленными правилами передаст тетрадь руководителю следственной бригады Барибану вместе с протоколом добровольной выдачи. «Интересно». Как Антону удалось это провернуть, если следователь была с ним и в квартире Шубина, и в машине? Наверное, сделал вид, что ему очень нужно в туалет по серьезной долгой надобности. Или обаял Щурову, уговорил, убедил. Но, скорее всего, просто сказал, что тетрадь как таковая — это вещь док, который должен находиться в распоряжении следствия, а оперативникам текст нужен для работы, без него никак. В общем, неважно. Главное — результат. Настя медленно шла по улице, посматривая на Бруна, который никуда не спешил и с большим интересом обнюхивал все, что попадалось на его пути, подолгу застревая у каждого куста и каждого столба. Она даже не заметила, как оказалась довольно далеко от дома. Посмотрела на часы. «Батюшки Светы! Она гуляет уже час и десять минут. И еще столько же будет идти назад!» Впрочем, это и неплохо, ведь после вечерних прогулок Настя стала быстрее засыпать и по утрам просыпалась со свежей головой. Да и думается на ходу почему-то лучше, чем сидя на диване. Она повернула назад и решила позвонить Дзюбе. «Рома, ты не мог бы связаться с Лазаренко и спросить, кто раскладывал документы Стекловой по папкам? Она сама или ученики уже после ее смерти?» «Почему именно с Лазаренко? Другие не годятся». «Годится кто угодно, но я сама-то не могу задавать им вопросы. Я же никто, в расследовании не участвую вроде как, а ты с ним скорешился». «Хорошо, сейчас сделаю. Это важно?» «Сама не знаю», — призналась Настя. «Если тебе не с руки, тогда не надо». «Сделаю», — повторил Роман. По его голосу Настя поняла, что мысли Дзюбы где-то далеко и ему не до звонков, которые не имеют отношения к текущему делу. Она почувствовала себя виноватой. Но где-то, в самой глубине сознания, робко шевелилось ощущение, что ей зачем-то обязательно нужно получить ответ на свой вопрос. Дзюба перезвонил минут через пять. «Папки формировала сама стекло», Ребята в них ничего не добавляли и ничего оттуда не забирали. Открывали, смотрели первую страницу, убеждались, что содержание соответствует надписи и закрывали. Им важно было только то, что касается их общего исследования. Лозаренко сказал, что Светлана Валентиновна специально выделяла один день в месяц на то, чтобы собрать по квартире все бумажки и разложить по местам. Или выбросить. Так-то у нее обычно все валялось в беспорядке. Ничего сразу не найти. Спасибо. Я поняла. Выходцев писала профессоре Стекловой, как и человеке, который знает, что времени осталось совсем мало, и его нужно расходовать с умом, не растрачивая на пустяки. И при этом она каждый месяц жертвует несколько часов, а то и целый день на то, чтобы разобрать бумаги и аккуратно разложить их по папкам. Причем не абы как, засовывая под верхнюю корочку, а строго в хронологическом порядке. «Восемьдесят с гаком». Движения уже не быстрые и не точные, наверняка дрожат руки, да и зрение никак в молодости. Все делается медленно. Зачем она тратила драгоценные часы столь нерочительно? Где логика в ее поведении? Логика зачастую именно в отсутствии логики, ибо человек противоречив, многогранен, необъясним и непредсказуем. Вот оно! то, зачем Настя гоняется у себя в голове уже несколько часов. Логика в отсутствии логики. Она снова достала телефон, но позвонила на этот раз за Рубину. Если Ромка занят, то, может быть, хотя бы Серега ее выслушает. «Полна, давай в темпе», — быстро проговорил Зарубин в трубку. «Ко мне уже народ идет совещаться. У нас тут грандиозный прорыв». «Семьи тех, кого приговорил выходцев», — коротко сказала Настя. «И что с ними не так?» «Срочно проверь, не приходил ли к ним кто-нибудь в последнее время? Журналисты или, может, полицейские, или еще кто-то, кто задавал вопросы?» «Какие еще вопросы?» «Любые. Главным образом о том, хорошо ли искали тех, кто убил их близкого. Старались ли? Как вели себя с членами семьи жертвы? Не грубили ли, не хамили? Ставили ли в известность о том, что дело прекращается?» «Аська, я тебя не понимаю». Ты о чем вообще? Я о том, что сейчас очень в тренде писать о плохой работе полиции и следствия. Преступления не раскрываются, дела фальсифицируются, а истинные преступники остаются гулять на воле. Дремов всем объявил о том, что в Москве орудует серийный убийца, а семьи трех жертв могут рассказать, что этот душегуб действует уже много лет, потому что его вовремя не поймали и даже не постарались это сделать. Представляешь, какой роскошный повод для хайпа. Зарубин выругался грязно, витиевато и от души. «Ты всерьез думаешь, что так может быть?» Судя по вопросу, он отлично понял ход ее мысли. Она слышала появляющиеся в кабинете Сергея голоса звук отодвигаемого стула. Нужно заканчивать разговор. Но ей так важно, чтобы Зарубин ее понял. «Сереж, может быть, что угодно и как угодно?» Потому что человек необъясним и непредсказуем. Надо проверить сейчас, чтобы потом не рвать на себе волосы.